Эпилог. Полтора года спустя. «Думаешь, она придет? Я нервно поправляю укладку перед зеркалом. Волосы до плеч требуют возни и времени, но Руслан был прав. Такая стрижка делает меня более женственной. «С ней никогда ни в чем нельзя быть уверенным!» Руслан обнимает меня сзади, проводит кончиками пальцев к моей шее, обнаженным плечам, и вдоль позвоночника прокатывается привычная волна мурашек. А внизу живота становится жарко. Ты сегодня такая шикарная, может, к черту этот ужин. Скажем, что заболели. Устроим себе строгий, постельный режим. Руслан. Возмущаюсь я, стараясь подавить легкую дрожь, которую вызывают его дразнящие прикосновения. Там все наши родные, друзья. И они отлично поедят без нас. Мурлыкает он, покрывая поцелуями моё плечо и подбираясь к молнии на платье. Нет. Я решительно отстраняюсь. Больше всего на свете мне бы сейчас хотелось остаться в спальне. Но ни один предсвадебный ужин не обойдется без жениха и невесты. Вложить столько труда в организацию, выбор меню и этого золотистого узкого платья, в котором неудобно ходить и сидеть, чтобы пустить все на смарку? Нет, у нас будет еще много ночей постельного режима. С тех пор, как мы с Русланом съехались, я чувствую себя такой цельной, будто нашла недостающий кусочек пазла и собрала себя в единую картинку. Нам хорошо вместе, исчезли страхи, сомнения, суета. Я знаю, что, что бы ни происходило в моей жизни, я вернусь домой, сяду рядом с любимым, согреюсь в его объятиях и несколько минут вдвоем, в тишине, наполнят меня силами, исцелят любые болезни, заставят забыть о любых неприятностях. Иногда мне кажется, что я не заслуживаю такого счастья, но потом Руслан целует меня и его губы стирают все опасения. Он дал мне то, чего мне не хватало всю жизнь – крепкое мужское плечо и ощущение безопасности, с ним я спокойна и свободна. Все однокурсники в один голос говорят, что я изменилась. В глазах появился блеск, в голосе – уверенность. Даже учеба дается легче, хотя и набрала факультативных курсов, и нагрузка в последний семестр была серьезная. Впрочем, я справилась. И с сессией, и с подготовкой к свадьбе. И пусть пока от усталости временами кружится голова и пропал аппетит, я знаю, вместе мы пройдем через это. К тому же впереди медовый месяц на Шри-Ланке. «Руслан грезит школы серфинга, но я надеюсь, он все же даст мне неделю праздного валяния на белом песочке». «Вроде все складывается как нельзя лучше, но не бывает бочки мёда без ложки дёгтя, и в нашем случае это Ксюша. Нет, она уже привыкла к тому факту, что мы с Русланом решили пожениться. Она избегала настолько в первые месяцы после того случая в Альпах, даже пропускала институт, и я не на шутку разволновалась, что ее отчислят». Отказывалась встречаться со мной, на звонки отвечала односложно, и Руслан уговорил меня дать ей время. И это помогло, в апреле Ксюша появилась на парах, как ни в чем не бывало, наверстала пропущенная, вернулась в строй. Если бы ни одно «но». Со мной она больше не общалась, как прежде. Вежливо здоровалась, иногда перебрасывалась парой слов за обедом, что-то спрашивала по учебе. Вела себя так, словно я просто ее однокурсница, а нашей дружбы никогда не существовало и в помине. Я знала, что ей непросто принять меня в роли девушки и её отца, и не настаивала. В конце концов, мне было гораздо важнее, что Ксюша не держала обиду на Руслана, Они периодически выбирались куда-то вдвоем, а я просто старалась не мешаться и не лезть в их отношения. Новость о свадьбе Ксюша восприняла без особого энтузиазма, и вот теперь, собираясь на большой ужин перед церемонией своего рода репетицию торжества, я боюсь, что Ксюши на нем не будет. Может, позвонишь ей еще раз? Снова спрашиваю я. Я пригласил ее. Руслан, вытянув шею, завязывает галстук. Этого достаточно. Но вдруг Ксюша все «Лиль, успокойся», – мягко отвечает любимый. «Если она и не придет, то только потому, что у нее какие-то свои дела. Поверь, она ничего не имеет против тебя». «Мне хочется в это верить, и всё же всю дорогу до ресторана я только и думаю о том, правильно ли мы поступаем. Может, стоило поговорить с Ксюшей еще раз? Удостовериться, что она не переживает, что не затаила обиду на отца» своим решением мы не причиняем ей боль. В конце концов, штамп в паспорте – всего лишь формальность, и если Ксюше было бы легче, если бы мы не оформили отношения… Нет, я точно поговорю с ней сегодня, наедине. Заставлю честно высказать все, что она думает. От волнения меня немного подташнивает, но я не отступлю от своей затеи. Если не выяснить все сейчас, на берегу, то потом может стать только хуже. «Ну вот, я же говорил, ты зря переживала!» С улыбкой произносит Руслан, глядя в окно такси. «Что там? Посмотри, какие люди!» Я смотрю, куда он указывает, и не верю своим глазам. Прямо перед рестораном припаркована Ксюшина машина. «Видишь?» Руслан ласково сжимает мою ладонь. «А ты боялась!» С трудом дождавшись, пока водитель остановится, я выскакиваю из такси и бросаюсь на парковку так быстро, как только мне позволяет узкое платье. Ксюша стоит у входа в ресторан и сосредоточенно листает что-то в телефоне. «Лиля?» Она поднимает взгляд и, кажется, немного краснеет и смущается. «Ты пришла!» «Я не могу сдержать радость, руки чешутся от желания обнять ее, вернуться в старые добрые времена». Поболтать, как раньше, услышать о Ксюшиных грандиозных затеях и вместе посмеяться. Неужели больше никогда так не будет? Я, касаюсь губами ее щеки, и чувствую, что Ксюша напряжена, отстраняется от меня, неловко поднимает плечи. «Привет, красотка!» Руслан клюет дочь в висок и легонько взъерошивает ее волосы, от отчего Ксюша тут же дуется и приглаживает локоны. «Слушай, пап!» Она явно нервничает, и я боюсь того, что придется услышать в следующую секунду. Можно мы с пару минут наедине? Никаких вопросов. Руслан миролюбиво поднимает руки и, кивнув мне, исчезает за стеклянными дверьми ресторана: Что-то не так? серьезно спрашиваю я. Вообще-то, да. Ксюша делает паузу, будто набирается смелости. Странно, на нее это совсем не похоже. Я не хотела, чтобы это случилось, но ну, а потом не знала, как тебе сказать, надеялась, вдруг не выйдет ничего серьезного, как-нибудь закончится само, но сейчас... Короче, если я сейчас не скажу, то потом не прощу себе. Ты против нашей свадьбы. Севшим голосом констатирую я. Так и знала. Видимо, Ксюша не воспринимала нас всерьез до последнего, рассчитывала, что я стану очередным временным эпизодом в биографии Руслана. Чёрт, и почему она раньше молчала? Как мне теперь ставить подпись на регистрации брака, если я знаю, что Ксюша этого не простит? Сердце падает куда-то в глухую шахту, радужные планы трещат по швам. Что? Ксюша вдруг ошарашенно округляет глаза. Ваша свадьба? Господи, да нет, конечно, женитесь сколько хотите. Наоборот, круто, что вы наконец созрели. Я вообще-то не об этом. Тогда о чем? Удивляюсь я. Дело во мне, Лилька, я накосячила. Она смотрит на меня так виновато что я окончательно перестаю понимать, что происходит. Как? Я и Санек, мы типа вместе. Санек? Я растерянно моргаю. Подожди, тот самый Санек, мой бывший? Да. Ксюша мрачнеет на глазах. Я знаю, бывшие подруг табу, и вот вообще в мыслях не было, клянусь, но мы тогда пересеклись на одной вечеринке, выпили. Я сказала что-то вроде «Как жаль, что такой парень пропадает». Короче, проснулись в одной постели. И? Конечно, мне было стыдно даже на глаза тебе показаться. Я не ходила в институт, потом избегала тебя, пыталась расстаться с ним. распять, серьезно, но нас как будто сталкивало друг с другом, снова и снова. Меня тянуло к нему, ничего не могла с собой поделать. Как наваждение какое-то. Я наморщила лоб, вспоминая Санька и его неумелые ласки. Как вообще к нему могло кого-то тянуть? Хотя Ксюша столько раз повторяла мне, что он отличный парень, что он горячий красавчик, уговаривала поскорее с ним переспать. Может, все это время он ей подсознательно нравился? Или она так активно рекламировала его мне, что в какой-то момент сама поверила? «В общем, я сдалась», – обреченно произнесла Ксюша. «Он такой... импульсивный, такой страстный, а когда смотрит на меня, внутри все переворачивается. Только без подробностей». Перебиваю я. «Прости, тебе, наверное, неприятно слышать. Да нет, просто я никогда его так не воспринимала». Я бы и рада всё изменить, но теперь мы вместе, и... Она кусает губу. Короче, теперь пути назад нет. Почему? Машинально спрашиваю я. Лилька, я беременна. Ты... О, господи. Трудно выразить словами всю гамму эмоций, которые взрывается во мне сотни разноцветных фейерверков. Поздравляю! Слушай, это же просто прекрасно! И ты... «Ты что, не против?» Недоверчиво хмурится Ксюша. «Против? С ума сошла? С чего бы? Я его не любила, а наше отношение...» «Так, сплошное недоразумение. И я бы в жизни на тебя за такое не обиделась». Я прерывисто обнимаю подругу, и слезы радости наворачиваются на глаза. «Подумать только. Я изводила себя, гадая, сможет ли Ксюша меня простить. Она просто боялась признаться, что встречается с моим бывшим». «Слава богу, все это, наконец, позади!» «Лилька!» Ксюша шмыгает мне в плечо и судорожно стискивает в объятиях. «Я так тебя люблю!» «Наверное, со стороны наши сопливые объятия кажутся прохожим странными, но все, что накопилось за полтора года у нас обеих, не может больше оставаться в заперти». Гости, которые торопятся на праздничный предсвадебный ужин, шарахаются от рыдающей парочки – И мы, обоюдно решив больше не шокировать публику, ретируемся в женский туалет. И очень вовремя. Такую опухшую зареванную невесту с размазанной тушью было бы крайне опрометчиво сажать во главе стола. Да и Руслан, увидев эту картину, вполне мог бы передумать. Умывшись, мы подправляем макияж, и я окидываю Ксюшу свежим взглядом. Столько вопросов вертится на языке, и видит Бог, промолчать у меня не получается. «Какой срок? А Саша, он рад? Он уже сделал тебе предложение?» «Семь недель сегодня», — с гордостью сообщает Ксюша. «Саня на седьмом небе, мы вместе делали первое УЗИ, и он подарил мне кольцо прямо в кабинете врача. Ты уже сказала Руслану?» «Нет еще. Не хотела портить свадьбу и перетягивать внимание на себя, к тому же не знала, как ты ко всему этому отнесешься». «Надо сказать, ты что, он будет счастлив. И Саню обязательно приводи на свадьбу». «Уверена? А то». Меня разрывает от нетерпения увидеть лицо Руслана, когда он узнает, что станет дедушкой. «Интересно, а как будет меня называть Ксюшин малыш? Бабушка? тетя? С ума сойти! Ксюша и беременна, в голове не укладывается. Фантастика... мечтательно протягиваю я». «А как ты вообще узнала?» «Вообще случайно. Ты меня знаешь, у меня цикл гуляет сам по себе. Было только смутное ощущение, что что-то не так. Какая-то нервная стала, плохо сплю. Аппетита никакого. Не тошнит, а есть не хочется. Вот не так что-то, хоть ты тресни. Даже объяснить не могу». А потом в кафешке голова так закружилась, чуть сознание не потеряла, а там официантка такая в возрасте. «Ну, она заулыбалась, говорит, а не сделать ли вам девушка-тест?» Я слушаю ее, и с каждым словом мне становится все больше не по себе. Ксюша будто описывает то, что происходит со мной, да еще и так детально. Буквально на днях у флориста, который занимается оформлением нашей свадьбы, голова закружилась так, что я выбежала на улицу и села на ступеньки. Думала, что от запахов. Не может же быть такого, что я тоже. «Лиль!» Ксюша озабоченно заглядывает мне в глаза. «Ты в порядке? Бледная какая-то». То ли от волнения, то ли от переизбытка чувств, желудок стягивает в узел, а к горлу подкатывает тошнота. Я едва успеваю рвануть в ближайшую кабинку и захлопнуть дверцу, как меня уже выворачивает наизнанку. Отдышавшись, я поднимаюсь, оттираю с олба липкий холодный пот и, прикрыв глаза, прислоняюсь к кафельной стене. Лиля! Доносится до меня снаружи робкий голос Ксюши. «Ммм...» У меня только и хватает сил мычать. «А ты часом тоже не...» «Не должна». Неуверенно, отвечаю я, и цикл у меня стабильный. твою «Твоюж...» «Что?» Я молчу, потому что только сейчас до меня вдруг доходит, что из-за суматохи со свадьбой и сессией я совершенно забыла про месячные. А между тем они должны были начаться... «О боже! Две недели назад!» Паника снова охватывает меня своими щупальцами. «Нет, я ничего не имею против детей, но мы с Русланом не обсуждали этот вопрос. Он как-то сказал, что если я хочу, то он будет только рад, а я, чувствуя, что он напрягается, сослалась на учебу, и мы склонились к противозачаточным. С тех пор я не пропускала ни дня приема. Мысли лихорадочно возвращаются в прошлое, и я пытаюсь вспомнить, когда облажалась, но это почти невозможно, ведь с моей специальной таблеточницей... И тут перед глазами всплывает ужин с деловыми партнерами Руслана месяц назад. Морепродукты, гадость несусветная. Какой-то экспериментальный ресторан, холодные гребешки. Нас с Русланом обоих полоскало всю ночь. Может, таблетка не успела подействовать? «Лиля, ты там жива?» Ксюша напоминает о себе тихим стуком. «Ага». «Нужен тест?» «Ага». «Слушай, я накупила тогда целую кучу. Кажется, у меня в бардачке еще остался. Принести?» «Ага». И пока Ксюша бежит за ответом на мой главный вопрос, я судорожно соображаю, что делать и как рассказать обо всем Руслану. «А если он не готов?» «Не в том смысле, что не созрел, а скорее перезрел». Ведь он уже прошел через все это с Ксюшей. И снова погружаться в пелёнки и памперсы. Шум, бессонные ночи, топот маленьких ножек, игрушки, болезни. До сих пор наши отношения были безоблачными, потому что ничего их не осложняло. Мы были вместе, в тишине, получали удовольствие в постели. А если меня разнесет, и я не смогу заниматься сексом так же часто, как прежде? И рано или поздно Руслану надоест, и он предложит разойтись. И решит отделаться алиментами. Я слышу, как хлопает дверь, потом снова раздается стук, и я, выглянув, забираю у Ксюши длинную розовую коробочку. Папа там уже нервничает, спрашивает, куда мы подевались. Но ты не торопись, я его успокоила. Я пытаюсь сосредоточиться, читаю инструкцию, и, выполнив все необходимое, засекаю время. Долго еще? Ксюша нетерпеливо мечется снаружи. Минута. «Ну, хоть что-нибудь видно?» «Боюсь смотреть. Может, вместе?» Вместо ответа я открываю дверь. Ксюша хватает меня за руку, крепко сжимает, и уже от этого мне становится немного легче. «Насчёт три?» Она ободряюще улыбается. «Раз, два...» Я заставляю себя открыть глаза и... «Ура!» От Ксюшиного вопля у меня чуть не рвутся барабанные перепонки. «Ура!» Мы будем вместе ходить на курсы для беременных. Ох, если бы только я могла разделить ее энтузиазм. А ты чего такая кислая? Она настороженно хмурится. Не рада, что ли? Не знаю, как. Руслан все воспримет. Ну ты балда, смеется Ксюша. Да он мне все уши прожужжал, что хочет от тебя ребенка. Боится к тебе подойти, потому что ты вся такая в учебе. Краснодипломница ты наша. Правда? Нутк! она фыркает. «Целую речь заготовил на медовый месяц! Пошли вместе, порадуем попца!» Мы выходим из дамской комнаты. Ксюшу потряхивает от радостного нетерпения, меня от волнения и непонимания, что вообще происходит. Руслан общается с гостями, но, завидев нас, извиняется и направляется в нашу сторону. «Ну как, мои девочки?» спрашивает он с улыбкой. «Помирились?» «А мы и не ссорились!» Довольно сообщает Ксю. «Плюс у нас есть для тебя важное объявление. Лиль?» «Ага». «Чего ага?» Она пихает меня локтем. «Давай на счет три. Раз, два...» «Я беременна». Хором выдаем мы, и лицо Руслана озадаченно вытягивается. «Что? Кто именно?» «Я!» Снова отвечаем мы хором. «От кого?» «В смысле не ты, Лиль, а ты, Ксюш?» «От Санька». Она косится на меня. «А Лилька от тебя». «Подождите, то есть вы обе...» «Лиль...» «Господи, это правда?» «Да». «И ты не против?» В его голосе звенит такая надежда, что у меня сердце сжимается от радости. «Нет, коне». И прежде чем я успеваю договорить, Руслан хватает меня в охапку, поднимает и кружит, как мальчишка, которому подарили заветный паровозик. «М-да...» Доносится до меня издалека скептический голос Ксюши. «Папа, дедушка, и где, спрашивается, солидность?» «Солидность? Кому она нужна, если есть любовь?» «Думаю, если бы полтора года назад Руслану сказали, что скоро он будет с разницей в один день отмечать рождение сына и внучки, он бы покрутил пальцем у виска». «Но любовь меняет даже самых суровых бизнесменов и самых отъявленных холостяков» потому что мы то, что мы чувствуем.